Глава 24. Мы налетели на имение Саперских лихим кавалерийским наскоком. Солдаты спешились и моментально разбежались по деревне. Им было не впервые учинять правеж и изыскивать недоимки. Со времен Петра I богатый опыт накопился. Довольно быстро они согнали крестьян в одну кучу, оставив дома только немощных стариков и коллег. Избы разом опустели. Люди были крайне перепуганы, шум и гам стоял такой, что уши закладывало. Я ловил на себе неприязненные взгляды, от которых невольно хотелось поежиться, но, слава богу, до решительных действий не доходило. Видать, крепко держал крестьян в своих руках саперский, даже мысли о бунте не возникало, хотя в других краях то и дело вспыхивали волнения, порой по весьма незначительному поводу. Особенно часто это происходило во время войны, когда населению приходилось тяжелее, чем обычно. Имение все еще принадлежало фамилии Сапирских, хотя, скорее всего, после выполнения всех юридических формальностей, а эта история долгая, его переведут в государственную собственность. К нам подскочил бравый капрал. Ваш скороди, все, кто ходить может, собрали. Сапишского и Людишек из банды его не нашли. Обыскивали тщательно. Обижаете, Ваш скороди, от нас даже муха б не улетела. Я кивнул. Вижу, благодарю за службу. Рад стараться, вытянулся во он. Кто тут староста, ведаешь? Так точно, дозволяете? Дождавшись моего кивка, он выволок из толпы угрюмого бородача с косматыми бровями. Это и есть тут уж не староста, а Кимфий. Все так и есть? спросил я. Лгать, бог гневить. Правда, сие, я староста. А снял шапку, поклонился. По что, господин хороший народ согнал, а татарин какой? Раз согнал, значит, есть причина. Из-за барина, что ли? Из-за него. Был сегодня? Скрывать не стану, был. Только мы не верхом. На телеге его привезли. Всего раненого. Встать не мог. Бабка-знахарка наша рано ему перевязала, травок и настоев всяких дала. Но то дело христианское. Какой-никакой, а все барин. И ты ему помогал. А как же? Должность такая. Надо исполнять. Других указаний не имелось. Он лукаво посмотрел на меня. Ну да, сомневаясь, что кто-то мог предвидеть этот внезапный побег и заранее распорядиться о встрече. Так что Акимфий в своем праве. Я строго посмотрел на него и сказал, «За это наказывать не стану». Акинфий просиял. Я продолжил расспрос. «Сколько с барином людей было? С дюжину берется. Они, как и вы, еще приехать не успели, а уже по избам. Шурх! Припас собрать». Акинфий вздохнул. «Все бары вымели». «Так уж и все. Ну, кое-чего осталось. С голодухи не помрем, но и жирка не накопим». «Заботливый, выходит, барин, печется о вас». «Ехидно сказал я». Другого покуда нетути. Скажи, Акинфи, а пленника с собой у людишек твоего барина не было? В старости очень не хотелось отвечать на этот вопрос, но после убедительного тычка в спину от капрала он выдавил. Везли с собой кого-то, в рогожу завернутого. Мы заперво думали, что упокойник, Ну, супруга моя слыхала, будто стон из-под той рогожи идет. Может, померечилась, конечно, баба она и есть баба. Мы с Иваном обменялись взглядами. Очень похоже на то, что Сапирский прихватил с собой выводу, таскает с собой как, ну хотя бы как страховочку, может еще и выкуп попросит. А уехал потом куда? А Кинфи сутулился, сделался меньше ростом. Да тут почитай одна дорога всем беглым, в леса не уходят. Тут они заповедные, нехоженые. Ежели проводника серед нас искать начнешь, наперед говорю, не сыщется такой. Уж прости сударь. А коли я награду высокую объявлю?» Спросил я, глядя в его глубоко запавшие глаза. «Твое дело, господин хороший. Только мне ответ известен. Никто не согласится. Боится народ по тамошнему лесу шастать. Давно отучен. Хотя попробуй, конечно. а восемь найдется, какой дурак, но я бы на него не положился». Поняв, что большего от староста не добиться, я отпустил его. Выхваченные из толпы наугад крестьяне подтвердили слова Акинфия. Да, барина привозили, оказали ему помощь, помогли собрать припасы в дорогу. Пленного не видели. Но стоны от завернутого в рогожу человека слышала не только жена старосты. Версия про заложника подтвердилась. Все как один уверили, что спустя короткое время отряд уехал в лес. Проводника мы не нашли, сколько бы ни сулили. Крестьяне впрямь остерегали здешних чащоб и не соглашались ни на какие деньги. Капрал предложил заставить силком, но я отказался. Нарвемся на местного Ивана Сусанина, да сгинем. Предыдущий проводник тоже опасливо пожимал плечами. Уверял, что ни одна добрая душа туда не суется, а коли злодеи рискуют, так нехай пропадают. Никто потом даже косточек их не сыщет. Разбойников понять можно, под ними сейчас земля горит. На любой риск пойдут, чтобы уйти от погони. Я велел Капралу отпустить людей, а мы тем временем устроили короткое совещание. В принципе, Иван хороший следопыт. Можно попытаться использовать его таланты. Да и среди драгун имелись опытные охотники, умеющие разбирать следы. Мы двинулись к лесу. Надо сказать, что он впечатлял. Это был воистину дремучий лес из сказок. Вершина деревьев до неба, мощные стволы. Несколько человек нужно, чтобы обхватить. Непролазный бурелом на каждом шагу. Да тут как в джунглях, без мачете не пробиться. Очень скоро мы обнаружили брошенные разбойниками телеги. На них было не проехать. Иван по следам определил, что разбойники спешились и вели коней за собой. А потом мы напоролись на болото и едва не утонули. Каким образом бандитам, да еще с лошадьми, удалось здесь пройти, осталось загадкой. След был утерян, хотя Ваня чуть ли не с лупой все исползал. Раздосадованный капрал рвался дальше, сам чуть не утоп, мы его с трудом вытащили. Отчаянно матерясь, приняли единственное верное решение – возвращаться в город. Если разбойники выживут, мы еще о них услышим. И не раз.